Глава шестая. Ответная услуга. Откуда вы знаете? Жнецы — это порождение матери земли. Естественно, что церковь сохранила о них предания. А я, ну, по очень счастливой случайности, чуть подрагивая уголка рта, продолжал священнослужитель. Как раз изучил этот вопрос. И даже расшифровал старый андервудский язык. «И за это вы хотите?» — понял, куда он клонит Ник. «Ох, ну что вы!» Отпустил его руку маг. Чтобы видеть сосуд, вам всего лишь нужно прийти ко мне в церковь и сделать небольшой обряд. Я за это не возьму с вас ни денег, ни ответных услуг. Это мой подарок вам знак... М... Будущей дружбы. Он протянул вперед руку. Архиепископ Кефрис. Ник на секунду промедлил, но подумал, что так и так ему надо получить эту способность. Иначе, измеряя все на глаз, можно ошибиться и серьезно встрять. Ладонь протянулась в ответ, и он с некоторым даже уважением ощутил крепкое рукопожатие. Тут и не пахло просиживанием штанов, или что они там носят в пыльных кабинетах приходов. «Ник», — ответил он, не зная зачем, — «скорее всего, чтобы хоть что-то сказать». «Да, я в курсе. Приходите ко мне завтра в парафию. Она в колонии П-3. Не пожалеете, там такие виды», — умиротворенно вздохнул Кефрис. «Впрочем...» Если не хотите публичности, можем все провести в отдельной капелле. Был бы благодарен, согласился на предложение Ник. Неохота ему было служить объектом пристального наблюдения прихожан. Тем более, в таком маленьком, пока еще недостроенном городке, как П3, все друг друга знают. Так что тут без вариантов. Вот и отлично. Жду вас завтра к обеду. Так же быстро, как и познакомился, попрощался архиепископ Кефрис. Культ богини Земли, или как ее еще называли в народе «Мать-Земля», довольно широко распространился, практически не имея конкурентов, разве что только в лице других рас. Особенно выделялись крайние, они были чем-то вроде неверных для культистов. Постоянные попытки присоединить отступников не увенчались успехом. По итогу, мутанты придумали свою религию и церковь, в которую тут же влили уйму денег. Благо, прихожане бессовестно богатые – хоть их и меньше, чем людских. За сегодняшний день новость от архиепископа лучшая. Понятное дело, священнослужитель хотел потом попросить об услуге, но ведь Нику ничто не мешает отказаться в случае совсем уж неуполнимых требований. Так что сделка стоила того. Алекса при каждом бегом взгляде на нее все так же провоцировала на внутреннюю борьбу. Это как потерявшему когда-то руку показывать ее в целости и сохранности давать пошевелить пальцами, вспомнить старые ощущения, но лишь на короткий миг, чтобы потом это все снова отнять. Жизнь в Андервуде закалила его по многим фронтам, но, похоже, прошлое каким-то образом нагоняет его. Он хорошо научился контролировать свои эмоции. Это тело всякого повидало, и иногда приходилось глотать такое дерьмо, чтобы выжить, что диву даешься. Так что внешне все в порядке. Он бы и не триггернулся если бы не закос аристократичной стервозной блондинки под сдержанную леди. Этот чертов контраст и сразу накатило. Дьявол! Он думал сходить еще куда-то, но неожиданно в его планы вмешался Ганс. «Нужно поговорить», — сразу же предложил он, и оба направились в ближайшее заведение с напитками горячее. Кажется, это был красный кабан, простецкий, как пять копеек кабак. Они заняли столик у стенки где было меньше всего народа, и купили себе бутылку ягодной настойки для виду. Никто из них пить не хотел, но разговор обещал быть интересным. «В общем, Сомс был прав тогда», — скомкано начал он, переливая багровую жидкость в грязный стакан. «Ты по поводу богатства?» — тут же вспомнил Ник. «Да, я подумал, что нечестно будет не объясниться. Тем более, нам скоро на такие задания ходить». «Что ж, ты прав». Вздохнул он и чуть отодвинул бутылку от себя. «Я не врал вам. У меня действительно не было денег. Мне пришлось уйти из рода». «Отец...» — Ганс опрокинул вдруг себя эту гадость и сморщился. «Фу, ну и дерьмище. Дай-ка...» Он быстро засунул в рот соленую закуску, чтобы загасить эффект. В общем, отец встал в позу и не захотел защищать нашу честь. Да и хрен бы с ней. Кажется, его немного развезло, щеки покраснели. Он будто и не женат был. Знала бы тогда, мать, что так все будет. Что случилось? Просто спросил Ник, и сам подлил упустевший стакан друга. Тот снова проделал операцию с уничтожением ненавистного напитка и рассказал свою историю. Ник знал, что арлинги, да и некоторые аристократы, те еще подонки. Но что бы настолько? Обычно подобные вещи делают с теми, кто ниже классом. Простолюдинки и вовсе покупались чуть ли не с молотка особенно красивый и с окраин. Но чтобы своих же. Аристократов в республике Андервуд было мало, и никто их не любил. Несмотря на равенство прав, эти ребята выделялись из общей массы и даже не своими привилегиями, нет. Они сохранили единство против новой системы управления, Совета. Эти две несовместимые друг с другом фракции, тем не менее, вполне себе ассимилировались. И в Совете сидело много ариста. Это как покусавшие тебя собаки – дать право голоса в своем доме. Каким-то чудом все эти кланы и древние рода смогли выжить, подкупить, подмазать кого нужно и вывернуться. Даже сохранились неформально старые права, их просто никто не трогал. Взамен они много чего давали, кто силу, кто деньги, а кто-то возможность влиять на ход мыслей простого населения. Ник хоть и был все это время подавленным овощем пока рос, но информация волей-неволей сама накапливалась. А что-то он узнавал о старших товарищей, две трети из которых уже нет живых. Так вот, чтобы Ариста так поступили с женщиной другого рода, это надо серьезно берега попутать. У них тут был свой кодекс чести, но, похоже, совсем уж облинял. Местами выцвел, а кое-где за скорузлый палец потер буковки. «Ты поможешь мне?» — осоловел спросил Ганс. «Конкретизируй. Я хочу отомстить за ее смерть. Мне...» Он икнул и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Мне нужна помощь в одном дельце сейчас». Он пробежался взглядом по заведению, но рядом с ними никого не было, и говорили оба достаточно тихо. «Я хочу через Хисториусов размазать Арлингов. Понимаешь?» Проглотил он последние буквы. Ник задумался и не находил связи, о чем честно поведал. «У них перемирие сейчас». Склонившись еще ниже, Ганс дышал на него ягодной настойкой. «Не могу гандошить просто так. Нужно строить, а когда начнется война...» Он откинулся назад и, блестя глазами, кивнул ему, намекая, что под шумок-то поделает свои дела. Ник не спешил с ответом. То, что предлагал его товарищ, могло в случае провала наглухо уничтожить репутацию обоих. «Он сейчас жнец, имеет какое-то влияние. Если восстановит против себя всех ариста, то будет сложно собирать команду». У тех много грамотных бойцов и магов, которых он рассчитывал со временем переманить. План придумал, Ганс кивнул. Выкладывай, провел рукой по столу Ник. Ты согласен? Это будет зависеть от того, как ты все обрисуешь. Неопределенно ответил Ник. Сюда вмешивалось много «но». Ганс спас ему жизнь, тут спору нет. И он без раздумий кинулся помогать другу. И даже подкорректировал бы все эти интриги так, что комар носу не подточит. Но с недавнего времени включилась и другая переменная. Алекса Хисториус. Сейчас у них маленькое недопонимание. Чуть хохотнув, выложил Ариста. Но этого недостаточно. Ты постарался? Пфф. Ганс пожал плечами и посмотрел куда-то вверх наискось. Кто знает, Ник? Кто знает? Короче, у них будет одна сделка. Арлинги... «Обещали племяшу историусов быстрый проход в мастера. Соображаешь?» Ник слышал о таком. Крайне сложные мероприятия, требующие больших трудозатрат и концентрации человеческих ресурсов. Боевые группы составляли маршрут по опасным участкам пещеры и ожидали сигнала. Начиналась первая стычка с монстрами, души которых, естественно, получал заказчик. Просто добивал полудохлых чудовищ. Затем в составе небольшого, но сильного отряда Наш будущий мастер перемещался на скоростном варане к точке «Б», где все уже было готово, и операция повторялась. Ориентировала в пространстве как раз та самая группа сопровождения, и она же была в качестве секьюрити. После получения душ заказчик бежал к точке «С», и все шло так же. Только вот те первые две группы, что уже отстрелялись, не стояли на месте, а смещались к новым объектам. Таких отрядов могло быть и 4-5, зависит от располагаемых средств. Монстры подбирались не самые слабые, поэтому сосуд при таком раскладе очень быстро заполнялся. От у всадника только и требовалось, что успевать шустро передвигаться между нужными точками и наносить последние удары. Наполненность сосуда и количество душ скрупулезно высчитывалось заранее. Разведка доставляла информацию от предполагаемой угрозе, и, исходя из этого, строился маршрут. Таких многоходовочек нужно было несколько. С первого раза не получится все сделать. Ты предлагаешь подловить...» Они посмотрели друг на друга, и Ганский внул. «Между переездами». «Но как ты узнаешь заранее маршрут?» «А это уже мой головняк. Он потянулся к бутылке». «Ну, так что?» Ник понимал, что ответ другу нужен прямо сейчас. «Но как быть с Алексой?» «Черт, да и почему он вообще так печется о ней? Надо воспринимать этот аватар, как тот же морок от монстра». Может, это он и есть, остаточное влияние галлюцинаций, и девушка выглядит совсем по-другому. Надо будет соотнести то, что видит он, и окружающие. «Хорошо, я согласен, помогу». Ганс расплылся в улыбке и хлопнул его по плечу. «Спасибо, дружище». Ник вроде согласился, а на душе все равно неспокойно. Они вот так легко спланировали убийство людей, да еще и аристократов, за спиной сенсея. «Как он это воспримет?» В том плане, что ему, конечно же, плевать на дворян, но что по морали у учеников, это и есть стоимость его жизни. Неку приходилось раньше убивать людей, но то были досадные случайности и в детстве, по неаккуратности в драке или когда грозила смерть. Здесь он выступал скорее в роли киллера. Ладно, если Ганс не ошибся, то они смогут грамотно строить два клана. Хисториусы не простят смерть близкого родственника. Тем более после некого разногласия, на которое намекал Ариста. Два прокола подряд будут выглядеть как закономерность. Плюс виндетта в этих краях не такая уж забытая вещь. Просто о ней никто не кричал на каждом углу. Тихонечко делали свое дело и финиталя ля комедия. Они посидели еще немножко, уже обсуждая детали церемонии. Ганс наклюкался, и опять пришлось помогать этому придорку идти до дома. Ник прекрасно понимал, что движет его товарищем. После смерти жены и дочери он тоже хотел убить того водилу КамАЗа. Хотя бы просто из желания сделать себе легче. Но виновника сразу упекли в тюрьму. Он раскаялся и признал вину. Заснул после двойной смены. Было бы намного легче, будь тот негодяем. В общем, стремления Ганса отвечали духу Ника. «Вот так вот занимаешься себе фехтованием, убиваешь монстров, чтобы стать сильнее» никому не мешаешь, и в итоге оказываешься втянут в политические интриги между двумя влиятельными кланами. Нападение должно было пройти вот-вот на днях. Младший Хью сказал, что держит руку на пульсе, и кого-то там подкупил в стане врага. Достать такую информацию крайне сложно, но и охотников рождать с Арлингами не так уж много. До выполнения заказа на волков от Южного штаба у них хватит времени все провернуть и не беспокоить Саймона. С этими мыслями... Он уложил Ариста в кровать и пошел к себе. Усталость, скопленная за день, и пережитые эмоции моментально вырубили его. Стоило коснуться подушки. Утро он встретил посвежевшим и провел тренировку вместе с Ариста. Сенсей тоже поучаствовал. И они провели даже несколько спаррингов как на мечах, так и в рукопашную. В этот раз у Саймона не было тотального преимущества в силе. Поэтому он действовал аккуратно и смотрел в оба. Решающего перевеса у Ника не получилось у Красюка фиг положишь на лопатки. Казалось, он из любого броска выворачивался и становился на ноги. А рефлексы просто поражали. Так что одной грубой силой тут не отделаешься. Но у Ника проснулся тот спортивный азарт, когда ты понимаешь, что уже можешь бодаться сильным противником. А вдруг прокатит. Но шерстяную бестию рано списывать со счетов. Вообще среди красных плащей был разный уровень подготовки. Некоторые туда попадали и забивали болт на свое развитие, ведь вершина карьерной лестницы достигнута. Тебе много платят, боятся, уважают, а еще куча прав на безнаказанный беспредел. Власть портила и отупляла. Насколько Ник знал, самые сильные из красных плащей были сконцентрированы не на границах, как это должно быть, а охраняли совет и влиятельных ариста, то есть обитали в центре Андервуда и снимали сливки с изнеженной жизни. В этом плане Саймон выбивался из общей колеи. О его способностях ходило много слухов, и Ник подозревал, что это результат многочисленных одиночных вылазок, проведенных в отшельничестве. В конце концов, он притащил гигантский череп, в котором они сейчас живут, а это, на секундочку, не маленькая тварь. Однако Ник знал плащей только с южной базы. Может, в центре или на других окраинах и были свои бешеные отморозки, что в состоянии конкурировать с сенсеем. На одном человеке ведь клин клином не сходится. После крайне результативной тренировки он засобирался в П-3. Широкоплечий Борди приготовил к поездке принца, а Кира напросилась на прославленную проповедь архиепископа Кефриса. Сказала, есть повод принести дань уважения богине-матери. Ник так ни разу и не побывал ни в одной церкви этого мира». Если и в прошлом он воспринимал религию как ментальные игрушки других людей, то здесь, в магическом подземелье, она и подавно казалась фарсом. Стойко ощущалась ее ненастоящность и натянутость. Короче, они оседлали разноцветного ворана и были таковы. Ник не вмешивался в душевные дела своей подруги детства. Его устраивало то, что она теперь под присмотром и перед Шмитом совесть чиста. Девушка держалась за него сзади... Пока они в скоростном режиме неслись по каменным туннелям и пещерам, проходя некоторые насквозь. Бывало, за ними поползет залетный червяк, или принц из азарта пнет хвостом загулявшего слизня, но серьезных стычек они избегали. Скорость и проворность варана позволяли это. П-3 был недалеко от Андервуда. Вообще, большая часть человеческих церквей начинала занимать колонии самыми первыми, за 2-3 года до массового переселения туда. Приготавливали благостную почву, так сказать, и попутно выгоняли всякую ересь, рискнувшую расплодиться на землях республики. Городок был долгостроен, и его открытие все время откладывалось. Пещера маленькая, сложное в освоении даже с помощью емировой руды, и там перманентно чем-то воняло. Смрада не было только на территории парафии. Пояснять почему, думается, не надо. Выбросы неизвестного газа портили репутацию городка. А вкладываемая туда емирова руда быстро тратилась, чтобы нивелировать состояние воздуха и сделать его пригодным, пусть даже вонючим. Они вздохнули свободней, когда въехали на зеленые луга парафии. Церковь и прилегающие к ней территории равнин и лесов на фоне остальных земель выглядели светлым пятном, словно грязный стол потерли губкой посередине и забыли про все остальное. Сегодня был день посещений и довольно людно. Вараны съезжали со всех сторон. Насколько Ник понял, это были только опоздавшие. Большая часть людей уже стояли внутри церкви. Ребята сдали принца в вольер для варанов и пошли в сторону капелла Как хорошо, что Кира сопровождала его. Девушка часто здесь бывала и сразу поняла, где назначена встреча. Они шли по узкой вымощенной дорожке, по бокам располагались растущие вширь и ввысь липы. Их кроны кидали тень на проходящих мимо. А соседи-пчелы постоянно жужжали то возле уха, то наверху, карабкаясь по цветкам. Надо отдать должное, освещение тут было на высоте. Архиепископ раскошелился на обработку потолка густым покровом гирлянды. Капелла была недалеко. Мимо них постоянно кто-то проходил, спеша к мессе, и среди них неожиданно промелькнула Алекса. Девушка удивилась, увидев его в компании незнакомки, и быстро пробежала взглядом по ее наряду. Затем посмотрела на него с лицом, ясно-понятно, и отвернулась, поспешив прочь вслед за своей матушкой. Остальные родственники тоже не отставали. «Похоже, Кефрис популярный проповедник», — подумал Ник и пожелал удачи Кире. Подруга удалилась, оставив его одного. Внутри куполообразного здания было аскетично. Алхимические свечи, пара лавочек и прямоугольный кусок зеленого камня, похожий на плиту или кафедру. На ней красовались алхимические круги и угловатые руны. Такие использовали опытные целители и артефакторы, когда изготавливали свои изделия. Весь символов шла по периметру и замыкалась на самой себе. Образая иконы, чего то забыли выставить. Или здесь не положено. Сверху разноцветные мозаичные стекла на потолке пропускали искусственный свет. Тот, благодаря чему то инженерному гению, фокусировался и падал прямо в центр емировой плиты. Пришлось пробыть здесь часа два, прежде чем послышались первые голоса вдали. Ник успел облазить округу и насладиться прелестями природы. Он увидел, как народ неспешно шел обратно за своими воранами, и понимал, что если не сегодня, то завтра архиепископ попросит его об одолжении. Посмотрев на парафию и оценив общее устройство дел, нетрудно догадаться, что цель священника – добиться статуса города для Патрии. Видно, что он из кожи вон лес, чтобы увеличить финансирование из центра. Аристократки, да и вообще женщины внимали каждому его слову. А как известно, прекрасная половина человечества умеет мягко проталкивать свои хотелки. А вот мужья просто отмахивались, лишь бы угодить любимым. Только это уже настораживало Ника. Перед ним еще один игрок с амбициями и соображалкой. Они могут стать как партнерами, так и кровными врагами. Опять в его наладившуюся было жизнь примешиваются чьи-то игры. Кефриса он заметил издалека. Священник не пыжился дорогими нарядами, был прост и обходителен в общении. Такие черты притягивают людей, а личные качества архиепископа придавали вере и его словам убедительности. Рядом с ним шла Кира, оба мило болтали. И когда служитель Матери-Земли поравнялся с Ником, они поздоровались. «Простите за ожидание» пасто никак не отпускала виновато улыбнулся он и показал приглашающим жестом на вход в капеллу ну что давайте сразу приступим